Глава шестнадцатая Двое разговаривали в полголоса, находясь неподалеку от палаты, где все чаще плакала четырехлетняя Аленушка, которая уже предлагала забрать ее, но вернуть маму. И от этих слез маленького ребенка становилось нехорошо даже опытному персоналу. «Все же я не считаю это правильным», — покачал головой заведующий отделением. Посмотри, ты видишь, как они её ждут, показал на детей офицер со знаками различия госбезопасности. Она их спасала в таком месте, что ни ты, ни я представить не можем. Разве не имеют они права? Имеют они право, вздохнул врач. Но ты пойми, а что если сердце не вытянет? От радости тоже бывает. Если они выдерживают свои сны, офицер замолчал. Это было больной темой детские сны, жуткие сны малышей, в которых их травили, выкачивали кровь, рвали собаки. Прощавшиеся с мамой во сне, дети рвали сердца и своим родителям, и медсёстрам. Их любовь была просто невообразимой, абсолютной. И через слово они ссылались на уже известную маму. Мама сказала, мама рассказывала, мама Слушая малышей, многие просто поражались, ведь их мамой была максимум 13-летняя девчонка. Как у нее хватило силы духа? Как? «Ладно, ты меня убедил. Решился врач. Когда?» «Через час», — лаконично ответил безопасник, мама которого лагерь пережила. «Именно она объясняла ему совсем недавно, что такое лагерная мама». «Собираемся», — кивнул доктор. Последние дни с Алёнушкой было очень нехорошо. Ей снились очень страшные сны, от чего она боялась уже спать. А ещё она звала лагерную маму, не узнавая свою. Просто ходила по отделению и спрашивала каждого. Слышать это было больно, просто до слёз больно. При этом врачи ничего поделать не могли. Девочка никак призничила, вела себя очень тихо, но: "А ты не видел мою маму?" спрашивала она тех кого не боялась. Выглядела она при этом такой потерянной, что плакали все, кто это видел. Варя обнимала ставшую ей сестренкой младшую, успокаивала, даже отдавала свою самую большую драгоценность – хлеб. Хлеба было много, но для этих детей он по-прежнему был драгоценным. Их можно было уговорить на любые процедуры за кусочек хлеба. В этот день пришедшие в палату ми сёстры принялись одевать малышей, обещая сюрприз. Много малышей не было, всего только полтора десятка тех, кто ждал свою маму, ведь Янга обещала прийти. Пусть девочка тогда сказала, что постарается, но малыши верили, верили так чисто, как когда-то давно в то, что наши придут. Ты отвёзёшь меня к маме? спросила Алёнка. всё ещё считавшая себя номером 9403. Я отвезу тебя к маме, улыбнулась ей в ответ пожилая женщина, уже знавшая, куда и зачем везут этих детей. Алёнка замерла, вглядываясь в глазами сестры, а потом вдруг заулыбалась, так счастливо, как ещё не улыбалась тут. Она поверила как-то сразу, что-то прочитав в глазах доброй женщины, поэтому девочка оделась почти сама. и первой выскочила к дверям. Родители детей тоже нервничали, ведь сегодня они увидят ту, что стала всем миром для их малышей и малышек. Подъехал автобус, подтянулись машины госавтоинспекции для сопровождения. Взрослые и дети начали посадку в транспорт. С ними отправлялись и медики, просто на всякий случай. Аленка, конечно же, рассказала Варе, та, Лене, и вскоре о том, что они едут к маме, знали все. Кто-то называл себя номером, кто-то боялся без ленты с цифрами вообще вылезать из-под одеяла, кто-то принял факт того, что у него есть имя. Но все они сейчас были в радостном возбуждении. Они ехали к маме. Включились моички. Небольшая колонна отправилась со двора госпиталя, машина за машиной, автобус. Вот в конце колонны пристроилась и таблетка направляясь в сторону аэродрома, куда вскоре должна была прилететь ставшая уже легендой девочка, когда-то носившая номер 9045. Непревзримо поделилась подруга Нина Ивановна. Пожилая медсестра, второй раз в жизни увидевшая маленьких хузников. А девочка в каком состоянии? Она только что оттуда, Нина Ивановна, ответил услышавший разговор врач, смотревший вслед колонне. и месяца не прошло. Она оказалась там и вернулась в своём теле. Если бы не мальчишка её, то и не выжила бы. Как в своём теле ужаснулась медсестра с неверием в глазах, глядя на доктора. Вот так, вздохнул он. Так что работы будет. А работы действительно ожидалось много. Кроме того, по сообщению с лодки, мальчишка был контужен, ну и как коллеги, так и специальные органы Крайне не рекомендовали разлучать девочку и её мальчика, поэтому надо было всё подготовить к возвращению этого табора. Когда самолёт пошёл на посадку, Маша забеспокоилась. Девочка чувствовала какое-то внутреннее странное ощущение, от чего ей становилось неспокойно. Получив кусочек хлеба, она тем не менее не успокоилась, взглянув в глаза Гришке. Сержант мягко улыбнулся, обнимая свою девочку. Но ну чего ты? тихо спросил он. Что случилось? Не знаю, покачала головой Машенька. Странное такое ощущение. А можно? Можно я сама ступлю на землю? Ты хочешь встать, да? поинтересовался Гришка, нажав кнопку вызова врача. Я чувствую, что должна сама, понимаешь? ответила ему девочка. Что тут у вас? подошёл к ним врач из персонала летающего госпиталя. Машинка после посадки хочет на ноги встать, объяснил сержант. Это возможно? Доктор задумался, затем достал стетоскоп, чтобы послушать и осмотреть девочку. Здесь, как и в посольстве, медики не надевали халаты, чтобы не пугать Машу. Самолет тем временем снижался, под крылом открывался вид на большой город. По дорогам спешили машины, видные с этой высоты как разноцветные прямоугольники. Доктор одобрительно кивнул, скупа улыбнувшись. "Сделаем так", сообщил мужчина. "На коляске вывезем на апрель, там встанет на ноги, пройдёт сколько сможет, а там опять усадим". "Спасибо, доктор", от души поблагодарил Гришка, проверив затем состояние бинтов. "Сержант, оружие разрядить", приказал врач. "Ты дома, здесь врагов точно нет, а случайный выстрел". "Я понял", кивнул Гришка. снимая магазин и перевешивая ППС за спину. Вышедший на прямую госпитальный самолёт прошёл дальний, а затем и ближний привод, заходя на полосу. Диспетчеры сообщили параметры ветра, попросив остановиться как можно ближе к автобусу. Лётчики и сами понимали, что привезённых ими маленьких героев наверняка встречают, но как позже оказалось, они и сами не ожидали того, что произошло, когда самолёт побежал по полосе Алёнка,сяна, приглась, подаваясь вперёд, но не побежала, а застыла в таком положении. Варя тоже что-то такое чувствовала, да и остальные дети, следившие сейчас за приближавшимся воздушным судном с красными крестами, приблизившись почти вплотную, самолёт остановился. Нескольким мгновением спустя начала спускаться его задняя часть под хвостом, и Маша, держась за Гришу, поднялась из коляски. которую её усадили для транспортировки, стояла не очень хорошо, поружилась голова, но девочка чувствовала, что должна встретить родину стоя, поэтому держалась. Начала опускаться по рельс, открывая бетонное поле, автобус, какие-то машины и дети со взрослыми. Взгляд девочки прикипел к малышам. Она почувствовала, как что-то отозвалось в ней и Первой маму увидела Алёнка, сейчас совсем не желавшая быть номером. Мама была такой же, как и тогда, в их последние часы, почти без волос, очень худенькая. Она стояла, держась за солдата, явно защищавшего её. И стоило только этой мысли оформиться, как Алёнка истошно закричала, срываясь с места. Мама, мамочка. Вздались возгласы малышей со всех ног, рванувшихся к самолёту. Оказалось, в этот миг замерло всё. Забыли как дышать взрослые, остановились в движении сотрудники аэродрома, замерло само время. Полтора десятка малышей бежали к той, что стала для них всем в далёком страшном году. Чуть не сбив Машу с ног, ребтня принялась её обнимать, смеясь и плача, ведь им вернули маму. Гриша смотрел на это со слезами на глазах, пытаясь взять себя в руки. обнимая едва стоящую на ногах Машу, дети что-то рассказывали ей, а она плакала, плакала и пожимала маленькие ручки, гладила головки малышей. Мама, мамочка, ты помнишь меня? Я номер 9403. А вот 9335 и 9336 ещё и Алёнушка, малышка, Варенька, Леночка, маленькие мои живые. Опустившись перед ними на колени, Маша обнимала и целовала детей, вернувшихся из пасти самой смерти, а люди, все люди на аэродроме, просто стояли и смотрели, молча смотрели на это настоящее чудо. Чуть позже, когда всех погрузили обратно в автобус, Маша рассказывала Грише об окружающих. Она говорила о каждой и о каждом из малышей, вспоминая имена, улыбки, их страхи, их самих. Алёнушка уже почти не помнила своего имени, рассказывала Маша. Она очень боялась этих, поэтому сидела тихо-тихо. Мы все боялись, мамочка прошептала Варя, прильнув к самой близкой на свете девочке. Мы все боялись, тивнула Маша. Ну-ка, познакомьте меня с родителями, строго произнесла она. Они не узнают нас, горько ответила девочке Незнакомая женщина, очень похожая на Алёнушку. Алёнушка, смотри, у тебя есть мама, видишь? спросила малышку Маша. А разве может быть две мамы? спросила Алёнка. Может, уверенно кивнула её лагерная мама. Ура! закричала малышка, сразу же принявшись обнимать женщину. И только теперь родители детей поняли: малыши не признавали их, потому что не хотели предавать свою свою лагерную маму, ту самую девочку, что выглядела такой худой и бледной, но была всем миром для их детей. И это сознание этого факта вскоре плакали уже все. Итак, товарищи, что мы имеем? Поинтересовался пожилой профессор. У девочки кровь взять не удалось. Совсем мальчик её чуть что за оружие хватает, вздохнул гематолог. Так что я ничего сказать не могу. «Ну и так понятно, раз она оттуда». «С сержантом все непросто», – покачал головой психиатр. «Он из боя не вышел, победы не видел ради своей Маши. Эх...» «С этим обещали во фуй помочь», – произнес профессор. «Не он первый, что удалось установить». «Симптомы обескровливания, полиорганная недостаточность, но каким-то чудом справляется», – спокойно произнес врач функциональной диагностики. Сердце плывёт, конечно, высокая судорожная готовность. Надо лечить. А с сержантом что? Поинтересовался профессор у невролога. Две контузии, обе он не вылежил. Герой есть герой, вздохнул коллега. Будем лечить. Недели за две на ноги поставим. А вот только девочка на нём намертво заякорилась. И он на ней, добавил психиатр. Избита она страшно, товарищи, и не раз «Но воспитанник все правильно сделал», – добавил хирург. Лечащим врачам оставалось только согласиться с мнением коллег и начинать лечение. Самой большой проблемой была не судорожная готовность, не опасно себя ведущее сердце, а психология бывшей узницы, панически боявшейся врачей, а также своей немощи. Как с этим доселе справлялись, было совершенно непонятно, но, видимо, как-то справлялись». В отличие от малышей, с Машей любые медицинские манипуляции были исключены, кроме тех, которые производил воспитаник Санбата. Очень уж она боялась. Но и малыши старались помочь, не оставляли свою маму ни на минуту. Благодаря ей же дети начали принимать своих местных родителей, отчего те воспринимали девочку чуть ли не как святую. Гришки регулярно кололи в мягкое место не самые безболезненные препараты. Но он не унывал, отлично понимая, что сам виноват. С трудом расставшись со своим пистолетом-пулеметом, мальчик тем не менее за Машу, а теперь еще и за малышей, был готов на очень многое. Но проблема его психологического состояния оставалась. Во-первых, в своем сознании он был все еще на войне, а во-вторых, у него была только Маша, думая о его будущем, Можно было бы рассмотреть вариант с Уворовского училища, но врачи категорически возражали против того, чтобы разлучать этих двоих. Товарищам предлагаю вколоть седатив обоим. Внёс своё предложение гематолог. Ему было важно скорректировать терапию, что без анализа крови сделать было невозможно, поэтому он искал варианты. Они уснут, и мы всё быстро посмотрим. Это принятое уже скорее от отчаяния предложение сработало. У Гриши и Маши взяли кровь, моментально обнаружив неучтённые ранее проблемы. И спустя ещё неделю девочка пошла на поправку. И ещё очень медленно, но ощутимо и для Гриши, и для врачей, и для Эммы с Марком, запросившим разрешение о взятии юного сержанта под опеку.